Глава 47. Карен. На следующий день она все еще не могла отойти от полученного на сеансе потрясения. Поэтому отменила прием всех других пациентов и объявила его днем личностного роста. Она знала, что это прозвучит так, будто она собралась идти в лес обниматься с деревьями. Но их на работе призывали брать такие дни чаще. Хотя никогда не одобряли отказ от приема пациентов ради них. Карен включила день личностного роста в свой график и надеялась, что никто не обратит внимания, что сделала она это только что, а не заблаговременно. В Последний месяц она стала брать больше выходных, дольше отсутствовала в обеденный перерыв, и вскоре кто-то из других сотрудников должен был обратить на это внимание и усомниться в ее преданности делу. Это было только вопросом времени — Если кто-то из коллег напишет жалобу, никто не станет принимать в расчет 10 лет полной отдачи себя делу и напряженной работы без обеденных перерывов и без отказов составлять отчеты и рекомендации в выходные. Она была готова поставить на то, что таким коллегой будет Трэвис. В дни личностного роста они присутствовали в офисе, хотя в таких случаях им предлагался гибкий график. Можно было растянуть обеденный перерыв утром прийти позже, а вечером уйти пораньше и всячески создавать расслабленную атмосферу, для раздумывания о своем профессиональном росте, любых вызовах, с которыми сталкивались, и целях, которые ставили себе на будущее. В такие дни от них ожидалось ведение дневников, где следовало записывать, на что они потратили время. Это требовалось для портфолио, которым отмечался их профессиональный рост. Не нужно говорить, что в этот день она не сделала ничего подобного. Вместо этого, Карен все утро искала в интернете хоть какие-то следы Джессики Гамильтон. И то, что ее нигде не было, делало ее еще более подозрительной. В Фейсбуке, Твиттере и Линкедине нашлось много разных Джессик Гамильтон, но ни одна из них не напоминала ее Джессику. Все пути, которые Карен попробовала использовать, вели в тупик. Google, и Images, даже MySpace на тот случай, если Джессика в 16 лет активно пользовалась интернетом. Карен решила поискать дополнительную информацию в медицинской карточке пациентки. Она читала направления и приложенные к нему записи перед первым сеансом. И тогда узнала из них очень мало. Но теперь, учитывая поведение Джессики и её необычную зацикленность на личной жизни Карен — Отсутствие деталей в карточке вызывало тревогу. Однако там был адрес. При виде этого обычного адреса, который выглядел совершенно нормально, так как и ожидаешь увидеть в медицинской карточке пациента, Карен сильно удивилась, потому что когда она впервые просматривала историю болезни, она совершенно не обратила на него внимания. Однако, увидев его, она уже не смогла бы забыть. Она быстро ввела его в поисковике, И Гугл сообщил ей только то, что номер телефона, установленного в доме, не внесен в справочник, а сам дом принадлежит некой миссис Бидл. Вероятно, эта домовладелица сдавала жилье. Карен не думала, что Джессика в ее возрасте уже является собственницей дома. Дом купили в 1996 году, когда Джессика едва-едва перестала носить подгузники. «Ты не поедешь к дому пациентки» сказала Карен сама себе в тот момент, когда взяла ручку, чтобы переписать адрес в блокнот, лежавший рядом с компьютером. Это будет сумасшествием. Карьерным самоубийством, если Джессика на нее пожалуется. Вероятно, именно этого она и хотела. Карен не знала, почему, но теперь она была абсолютно убеждена, что Джессика Гамильтон пытается сломать ей жизнь. В четверть первого она больше не могла находиться в одиночестве. На работе она ни с кем не могла поговорить, не рискуя, что ее посчитают непригодной для выполнения своей работы. Майкл не желал знать про какую-то ноющую богатую девицу, уверенную в том, что имеет право жаловаться на ситуацию, в которой оказалась по своей вине. Кроме того, Майкл считал, что проблема Карен выходит за рамки работы с пациенткой, от которой ее бросает в дрожь. А последнее, чего она хотела, это психотерапия для нее самой. Ей нужно было поговорить с каким-то простым и добрым человеком. С тем, кто ее просто выслушает, может вставить странную неуместную шутку. Но кто ее достаточно хорошо знает, чтобы понять Если она обеспокоена, значит, на то есть причины. Когда Карен зашла в офис, Би удивилась при виде ее. Может, она подумала, что что-то случилось с Элеонорой, потому что первыми вылетевшими у нее изо рта словами были «Все в порядке?» Все отлично», — ответила Карен, при этом стараясь удержать руки подальше одна от другой, чтобы не начать теребить заусенец у большого пальца. Она всегда теребила кожу у ногтей, когда волновалась. «Хотела спросить, не желаешь сходить куда-нибудь пообедать? Я угощаю». Би подозрительно посмотрела на нее и приподняла брови. «А ты не должна сейчас находиться на работе?» Карен попыталась улыбнуться, заставляя себя ответить беззаботным тоном, хотя на самом деле забот у нее было полно. «Даже психиатрам нужно есть». Би кивнула и проверила время на компьютере, затем повернулась к девушке за соседним письменным столом. «Не возражаешь, если я схожу пообедать?» На часок или около того. Я переведу звонки со своего телефона в приемную. Девушка кивнула, даже ни разу на них не взглянув. И Карен поняла, что это шоу устроено для нее. Би хотела показать, будто ее отсутствие в офисе имеет значение. Печально было то, что она могла уйти и не возвращаться до конца дня. И это заметили бы только тогда, когда придет ее очередь заваривать чай. Типичная проблема больших организаций. Незаменимых нет, хотя люди и не верят в это. Итак, куда ты меня поведешь? Би улыбнулась, проскальзывая на переднее место пассажира в машине Карен. Но она явно нервничала. По ней было видно, что она на взводе. Давай возьмем по бутерброду и где-нибудь припаркуемся, предложила Карен, не обращая внимания на разочарование в брошенном на нее взгляде Би. Карен остановилась перед парком через дорогу от Сабве, где они взяли обед в напряженной тишине, словно любовники после ссоры, вызванной ревностью. Когда они вернулись в машину, Би развернула свой сэндвич, затем повернулась к Карен и прямо посмотрела ей в лицо. «В чем дело? Что-то с Элеонорой? Ты про нее хочешь поговорить?» «Я вижу, в каком стрессе она сейчас». Я просто не знаю, как ей помочь. Я хочу говорить не об Элеоноре. Карен теребила уголок бумаги, в которую был завернут ее сэндвич. Ей сейчас совсем не хотелось есть. Ну, наверное, и о ней в некотором роде. Дело в Адаме. Я думаю, что у него роман на стороне. Уголком глаза Карен увидела, как рука Би замерла на полпути до рта. «Не поняла?» «Я думаю, что он спит с одной из моих пациенток». Би знала, что у Карен никогда нельзя спрашивать про пациентов. Она знала, что Карен работает со Сьюзен-Вебстер, которая оказалась втянута в одно из самых громких дел в истории страны и всегда с уважением относилась к границам, установленным из-за работы подруги, к профессиональной и личной этике и никогда не выясняла деталей случаев из ее практики». Карен уже рассказала больше, чем позволяла себе обычно, поэтому Би понимала, что она считала вопрос очень серьезным. «Она это сказала?» «Она сказала, я сплю с мужем вашей лучшей подруги. Это странно, не правда ли?» Все не так просто». Сквозь лобовое стекло Карен видела весь парк. Она смотрела на тепло одетого маленького мальчика, который поднялся по ступенькам горки, и упорно сидел наверху, отказываясь двигаться с места, пока его мать не рассмеялась и не похлопала в ладоши, восхищаясь его достижением. Тогда он поехал вниз, а мама продолжала вести себя так, словно это было самое удивительное зрелище, которое она когда-либо видела. Ее собственная мать хоть когда-нибудь была такой? Считала ли она каждый шаг Карен, каждый подъем на горку, каждое новое произнесённое слово величайшим достижением. Карен была уверена, что когда-то мать была такой, но она этого не помнила. Она помнила лишь то время, когда та или рявкала на неё, или вовсе не обращала внимания. «Ты знаешь, что можешь говорить со мной о чём угодно, Карен. Дело не в том, что я не хочу тебе об этом рассказывать, Би, а в том, что я не знаю, с чего начать». Я уже говорила об этом с Робертом, а он мне, по сути, заявил, что я схожу с ума. Майкл считает, что я слишком остро реагирую и паникую. Я не хочу, чтобы ты думала то же самое». Казалось, Би хотела положить руку ей на колено, но потом решила, что лучше этого не делать. Карен никогда не стремилась к физическим контактам с подругами. Она всегда шутила по поводу личного пространства. Но на самом деле Карен относилась к этому серьезно, и теперь жалела, что она не из тех людей, которые легко могут попросить их обнять, чтобы они успокоились. «Я не стану думать, что ты сумасшедшая. Ты одна из самых уравновешенных и здравомыслящих людей среди всех, кого я знаю. Ты же видела мою семейку. Вот они как раз сумасшедшие». Карен улыбнулась, казалось, впервые за несколько недель. «Мне не нужно напоминать себе, что это строго конфиденциально. Ты не можешь ничего сказать Норе, пока мы не выясним все. «Конечно». Карен знала, что Би может разболтать конфиденциальную информацию, потому что она бесчётное количество раз в прошлом разбалтывала секреты других людей, чтобы поделиться пикантными сплетнями. Карен просто надеялась, что в этот раз Би сможет сдержаться. «Хорошо». Она сделала глубокий вдох через нос. Это пациентка, про которую я вам обеим рассказывала на днях, та, которая на мне зациклилась. Еще и, как оказалось, спит с женатым мужчиной. Бики внула, но не стала прерывать. Вероятно, чтобы Карен не передумала рассказывать. Ну, как я уже говорила раньше, она сказала кое-что насчет меня. Карен внезапно пришло в голову, что она на самом деле не может передать Би слова Джессики, ведь Би не знает всего о ней самой. Это было личное, и поэтому я стала думать, что она пытается уколоть меня конкретно, а не говорит о психиатрии и психиатрах в целом. Например, Карен посмотрела на нее взглядом, который говорил «Не спугни свою удачу», и Би, вероятно, ее поняла – потому что слегка сжалась на деньги и больше ничего не спрашивала. В любом случае она упомянула, что зациклилась на жене этого мужчины и наделала всякого, чтобы осложнить ей жизнь. Например, поменяла даты или время встреч или приемов у врачей в еженедельнике и спрятала письма, чтобы эта жена думала, будто сходит с ума. «Судя по твоему рассказу, она просто прелесть», — фыркнула Би. Но я все равно пока не понимаю, почему ты думаешь, что это Элеонора? Просто потому, что Элеонора пропустила пару приемов у врачей? Это еще не все. Она начала говорить о детях. После случившегося с Ноем, она практически призналась, что забрала ребенка этой женщины. Ого! Би подняла руку. Она это сказала? Тогда, может, стоит поговорить с полицией, а не со мной. Даже если она говорит не про Элеонору, она кажется опасной». Карен вздохнула. «Она умна. Она не сказала ничего, что я могла бы использовать как убедительное доказательство того, что она представляет опасность. Все очень абстрактно. Мне кажется, она подстрекает меня. Словно она выбрала именно меня, чтобы рассказать свою историю. Затем она оговорилась, и я почти уверена, что она произнесла его имя, хотя сразу стала это отрицать. Карен сделала паузу. У нее все еще не было стопроцентной уверенности в том, что она поступает правильно, пересказывая би столько деталей. Она сказала Адам. Би выдохнула. Мы должны сообщить Элеоноре. Карен боялась, что она скажет именно это, хотя Би и притворялась что понимает значение слов «врачебная тайна», она, в отличие от Карен, не осознавала всех сложностей. Если она ошиблась, да даже если она и была права, это не могло послужить достаточно веской причиной для нарушения конфиденциальности. Я попыталась ей сказать, что Адам, возможно, с кем-то встречается, но она мне не поверила. Я не рассказала ей все подробности, быстро добавила Карен — Увидев, как бих мурится, я не могу предоставить Элеоноре доказательства, которые ей нужны, если не существует реальной и доказанной опасности для самой Элеоноры или ее детей. Именно поэтому она на днях и вела себя как параноик: Я не хочу, чтобы ее состояние ухудшилось без доказательств. Но это неправильно. Мы говорим про жизнь твоей лучшей подруги, про ее ребенка и ее брак. Может, ты этого не понимаешь?» Намек на то, что ни одна из них не понимает жизнь, которую ведут другие, мгновенно привел ее в ярость. «Что? Из-за того, что я не замужем, я не знаю, насколько важен муж? Если ты не заметила, Би, то мужчины не выстраиваются в очередь, чтобы и тебя вести к алтарю». Би поникла. Остатки сандвича выпали у нее из руки и приземлились на бумагу, лежавший у нее на коленях. А кусок салатного листа упал на коврик под ногами. Она не стала их сразу же поднимать, и это показывало, как ее ранили слова Карен. «Прости», — вздохнула Карен. «Я сказала ужасную вещь. Я сама схожу с ума из-за происходящего. Конечно, я знаю, как это важно для Элеоноры. Но дело в том, что она мне не поверила». Так она заявила. «И если ж Дж... Если моя пациентка выяснит, что я ей это сказала, я лишусь работы. Вероятно, она этого и хочет. Именно поэтому она мне все рассказывает. Не может быть простым совпадением то, что она пришла ко мне. Так что мы можем сделать, если Элеонора не хочет тебе верить, а ты не имеешь права предоставить ей доказательства, которые у тебя сейчас есть? Би теперь говорила более жестким голосом. В нем также слышалась усталость, и это подсказывала Карен, что Би на самом деле не хочет во всё это ввязываться. Или она тоже до конца ей не поверила. Она знала, что у Би есть свои проблемы, и она не любит драматизировать, как некоторые люди. Так она не развлекалась. Попробуй что-то выяснить сама. Не надо на меня так смотреть, Би. Если ты найдешь доказательства романа Адама на стороне, Ты сможешь сообщить об этом Элеоноре, не нарушая при этом никакие правила насчет конфиденциальной информации пациента. Тебе даже не придется говорить, Элеоноре. Ты просто сможешь сказать Адаму, что все знаешь, а он, вероятно, сам порвет отношения с этой женщиной. А Элеонора с мальчишками не окажется таким образом в еще более опасной ситуации, если он бросит эту женщину. Я имею в виду, что если она зациклена на Элеоноре, Ее отвергнут в пользу той, она вполне может реально съехать с катушек. Именно здесь в дело включусь я. Я продолжу с ней работу. А если ее душевное здоровье ухудшится, то можно будет говорить о нарушении врачебной тайны, идти в полицию и снова к Роберту. Ему нужна конкретика, чтобы организация никак не пострадала. Все будет хорошо. Обещаю. В выражению лица Би, Карен поняла, что подруга ей не поверила и, возможно, правильно сделала.